Глава двадцать шестая. Нари. Нари скрестила руки на груди, скептически глядя на седло, лежавшее на груди подушек перед ней. «Ни в коем случае!» «Но это же безопасно!» — настаивал Джамшит. Ухватившись за поручни, вделанные в раму седла, он подтянулся на сиденье. «Смотри!» — он указал на приподнятую спинку. «Это для компенсации слабости в нижней части тела». Я могу привязать ноги и использовать хлыст для верховой езды. Она покачала головой. — Ты упадешь и свернешь себе шею, а кнутовище. Ты не можешь управлять лошадью с тростью. Джамшит посмотрел на нее. — Моя дорогая Банунахида, я говорю это с величайшим уважением, но ты, возможно, последняя женщина в Девабаде, чьих советов по верховой езде стоит слушать. Нари нахмурилась, и он рассмеялся. «Ну что ты? Я думал, ты обрадуешься. Это проект твоей доктора шафитки Мы обмениваемся навыками», — пошутил он. «Разве ты не этого хотела?» «Нет. Я думала, мы могли бы попробовать какие-то из ее методов лечения, чтобы через несколько лет ты сел на лошадь, не нуждаясь в трости. Я почти уверен, что шествие на высотема будет к тому времени позади». Джамшит поерзал в седле, довольный собой. «Это прекрасно подойдет. Ну, что?» — спросил он, когда она посмотрела на него. «Ты мне не мать. Мне не нужно твое разрешение». Он сложил руки вместе, словно держа воображаемые поводья. «Я все равно старше тебя». «Я твоя Банунахида», — возражала она. «Я? Я могла бы...» Она замолчала, быстро соображая. Джамшит, бывший послушник при великом храме, повернулся к ней. «Что ты могла бы?» — мило спросил он, и глаза его заблестели. «Ну, то есть, что именно ты могла бы сделать в соответствии с правилами нашей веры?» «Оставь его в покое!» Мягкий голос Низрин прервал их, и Нари, оглянувшись, увидела свою наставницу, стоящую у занавески. Она не сводила глаз с Джамшида с теплым выражением на лице. «Можешь участвовать в шествии на высотем, если хочешь». Мне приятно видеть тебя в таком состоянии, даже если твой нынешний скакон оставляет желать лучшего, — добавила она, кивая на груду подушек. Нари вздохнула, но не успела ответить, как из лазарета донесся звук рвоты. Джамшит оглянулся. Похоже, Сеиди хакал снова плохо. Тогда тебе лучше пойти к ней, — ответила Нари. Если у тебя есть время сооружать лошадей из подушек, мой лучший ученик, У тебя есть время и разбираться с огненными червями». Он скорчил гримассу, но соскользнул с седла и направился к больной. Он не взял трость, и Нари не могла не испытать тихого триумфа, глядя, как он уверенно шел через комнату. Возможно, все происходило не так быстро, как хотелось бы Джамшиду, но ему становилось лучше. Она взглянула на Незрин, желая разделить с ней свое счастье, Но Незрин быстро опустила взгляд, собирая склянки с препаратами, которые Нари использовала для приготовления зелий. Нари дернулась, чтобы остановить ее. «Я могу сама. Ты не обязана убирать за мной». «Я не против». Но Нари была против. Она забрала из рук Незрин колбы, поставила их на стол и взяла женщину за руку. «Сядь!» Незрин ойкнула. «Но...» «Никаких «но». Нам с тобой нужно поговорить». Она схватила одну из бутылок сомы, подаренной ей разу Сома оказалась довольно эффективным обезболивающим. «Джамшит», — позвала она, — «ты отвечаешь за лазарет». Его глаза широко раскрылись над ведром, которым он пытался маневрировать под Сеидой Мхакал. Кудрявые золотые огненные черви цеплялись за его запястье. «Я что?» «Мы будем снаружи!» Она проводила Незрин на балкон, усадила на скамейку и сунула ей в руки бутылку сомы. «Пей!» Незрин выглядела возмущенно. «Прошу прощения!» «Пей!» — повторила Нари. «Нам с тобой явно есть, что сказать друг другу, и это облегчит нам задачу!» Незрин сделала маленький глоток, скорчив гримасу. «Ты слишком много времени проводишь с джиннами, чтобы так себя вести!» «Видишь, разве ты не рада, что сняла этот камень с души?» — спросила Нари. «Скажи, что я гублю свою репутацию». «Жрецы говорят, что я запуталась, а Кава называет меня предателем». В ее голосе послышалось отчаяние. «Никто из вас не может встретиться со мной взглядом и не хочет со мной разговаривать, так что, видимо, и ты так думаешь». «Бану Нари». Низрин вздохнула и сделала еще глоток сомы. «Не знаю, что ты хочешь от меня услышать. Средь белого дня ты лечила десятки шафитов. Ты нарушила заветы Сулеймана». «Чтобы спасти жизни», — сказала Нари, отчаянно защищаясь. «Жизни невинных душ, подвергшихся нападению со стороны нашего племени». Низрин покачала головой. «Не всегда все так просто». «Значит, ты думаешь, что я не права?» спросила Нари, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Поэтому ты со мной почти не разговариваешь?» «Нет, дитя мое, я не думаю, что ты ошибаешься». Незрин коснулась руки Нари. «Я думаю, что ты умная и смелая, и сердце у тебя доброе. Если я молчу, то только потому, что ты разделяешь упрямство в своей матери, и я лучше буду тихо служить тебе, чем...» «Потеряю тебя совсем». «Ты так говоришь со мной, будто я Гасан», — обиделась Нари. Незрин протянула бутылку. Сама спросила. Нари сделала большой глоток сомы и поморщилась, когда та обожгла ей горло. «Думаю, я зашла слишком далеко», — призналась она. Холодные глаза Гасана в разрушенном рабочем лагере было нелегко забыть. «Я имею в виду короля». Я бросила ему вызов. Я должна была это сделать, но...» Она замолчала, вспомнив его угрозу изобличить ее как шафита. «Не думаю, что он оставит это безнаказанным». Низерин помрачнела. «Он угрожал себе?» «Не было необходимости. Не напрямую. Хотя я подозреваю, что ссылка Хацет — предупреждение для меня и Али. Напоминание о месте королев и принцесс при его дворе, какой бы могущественной ни была их семья». Нари с отвращением поджала губы. «Сейчас мы с ним как-то контролируем друг друга, но если что-то изменится...» Она сделала еще один глоток сомы, и у нее закружилась голова. «Я так устала от этого, Незрин. Чтобы просто дышать, нужны заговоры и интриги. Такое чувство, что я ступаю по воде. И, Боже, я хочу отдохнуть!» Слова повисли в воздухе на несколько долгих мгновений. Нари смотрела на сад, на который заходящее солнце отбрасывало тень. В воздухе разливался сладкий запах, почва была влажной от внезапного дождя. Сома в груди приятно окалывала. Запястье защекотало, привлекая ее внимание, и Нари взглянула вниз, увидела нежную лозу вьюнка, тычущуюся ей в руку. Она раскрыла ладонь, и на ней расцвел ярко-розовый цветок. «Дворцовая магия узнает тебя все чаще», — тихо сказала Низрин. «С того самого дня. Наверное, дворцу нравится, что я собачусь с Кахтани». «Я бы не удивилась», — Низрин вздохнула. «Но, к слову, у тебя все наладится, обещаю. Больница почти готова, и хотя я не согласна с участием шафитов, ты вернула что-то жизненно важное для нашего народа». Она понизила голос. И за то, что ты сделала для Джамшида, тебя нужно благословить. Молодец, что взяла его под свое крыло. Нари отпустила цветок, все еще мрачное. Надеюсь. Низрин коснулась ее щеки. Так и есть. Ее взгляд стал серьезным. Я горжусь тобой, Нари. Возможно, из-за наших разногласий я не совсем ясно выражаюсь, но это так. Ты хорошая, Бану Нахида. Хороший... «Как будет это ваше человеческое слово?» «Врач?» — она улыбнулась. «Думаю, твои предки тоже гордились бы тобой. Боялись бы за тебя и гордились». Нари моргнула, ее глаза внезапно увлажнились. «Я думаю, это самое приятное, что ты когда-либо говорила мне». «Счастливого на высотема!» — сухо произнесла женщина. «Счастливого на высотема!» — повторила Нари, поднимая бутылку. «За рождение нового поколения», добавила она, пытаясь подавить легкую дрожь в голосе. Незрин выхватила бутылку из ее рук. «Думаю, с тебя достаточно». Нари позволила ей забрать напиток, набравшись храбрости, чтобы задать следующий вопрос. «Ты сказала, что я упрямая. Думаешь, я гордячка?» «Не понимаю». Нари уставилась на свои руки, чувствуя неловкость. Будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы помирилась с Мунтадиром. Вернулась бы к нему. Дала бы Гасану внука, которого он ждет. незрин задумалась. Мне кажется, это худшая причина для появления ребенка на свет. Это логично. А я всегда была такой, — заметила Нари с горечью в голосе. И я прагматик, бессердечный прагматик. Хочешь жить — умей вертеться. Так я и выжила. Голос Незрин был мягким. Но чего ты хочешь, Нари? Чего хочет твое сердце? Нари рассмеялась, и смех ее прозвучал немного истерично. Понятия не имею. Она посмотрела на Незрин. Когда я пытаюсь представить свое будущее здесь, Незрин, я ничего не вижу. Я чувствую, что сам акт воображения вещей, которые делают меня счастливой, разрушит их». Незрин смотрела на нее с нескрываемым сочувствием. «О, нахида не думай так. Слушай, на высоте начинается завтра. Наслаждайся этим. Наслаждайся больницей и парадом. Гасан будет слишком занят наблюдением за всем, чтобы строить планы». Она помолчала. «Постарайся не беспокоиться о своем будущем кахтане Давай проведем следующие несколько дней» а потом сядем и все обсудим». Ее голос дрогнул. «Обещаю тебе, очень скоро все изменится». нари удалось кивнуть, и спокойные слова Низрин рассеяли страх, охвативший ее сердце. Так было всегда. Низрин с первого дня пребывания в Девабаде неизменно присутствовала рядом с нари Она спасла ее от различных заговоров гарема и провела нари у которой дрожали от страха руки, через бесчисленные процедуры. Она смыла пепел дар из заплаканного лица Нари и тихо сказала ей, чего ожидать в первую брачную ночь. И все же Нари вдруг пришло в голову, что за все это время она не уделяла внимания низрин и так мало знала о своей наставнице. Незрин, можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Ты счастлива здесь? Незрин удивилась вопросу. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду...» Нари заломил руки. «Ты когда-нибудь жалела, что осталась в девабаде после того, как моя мать исцелила тебя?» Ее голос смягчился. «Я знаю, что ты потеряла родителей во время нападения на вашу деревню. Но ты могла вернуться домой и завести свою семью вместо того, чтобы служить моей». Незрин замерла, ее взгляд стал задумчивым. Я бы солгала, если бы сказала, что не задумывалась, верно или выбрала путь. Что я никогда не мечтала о чем-то ином, никогда не оплакивала другие жизни, которые могла бы прожить. От таких сомнений никто не застрахован. Она сделала глоток сомы. Но я прожила удивительную жизнь. Я работала вместе с целителями-нахидами. Невероятные вещи, на какие способна магия. Я спасала жизни и утешала умирающих. Она снова улыбнулась и взяла Нари за руку. «Я выучила молодое поколение». Она словно задумалась о чем-то, глядя куда-то вдаль, в виде там что-то, чего Нари не могла видеть. А впереди ждут дела еще более великие. «Значит, ты остаешься?» — спросила Нари отчасти в шутку, отчасти с надеждой в голосе. «Потому что мне очень нужна другая Дева рядом со мной». Незрин сжала руку Нари. «Я всегда буду рядом с тобой». Сидя рядом с Монтадиром в огромном тронном зале, Нари наблюдала, как догорает масло в высоком стеклянном цилиндре. По толпе, собравшейся внизу, прошла волна шепота, заинтересованный и возбужденный гул. Несмотря на то, что прием проходил как обычно, дневные дела были закончены в мгновение ока, все прошения были до нельзя глупыми, как, очевидно, принято в последний день до наступления нового поколения. Тронный зал был переполнен, нетерпеливые толпы высыпали в придворцовые сады. Нари изо всех сил старалась разделить их ажиотаж. Однако она перепела сомы прошлым вечером, и у нее все еще кружилась голова. Но хуже всего было находиться в самом тронном зале. Именно здесь она была вынуждена отступиться от дары, и чем больше она узнавала о своем народе, тем более бросалась в глаза, что интерьер был предназначен для них. Открытый павильон и ухоженные сады, так похожие на сады великого храма, изящные колонны с рельефами на хит верхом на шеду, лучниками с пепельными метками и танцовщицами, наливающими вино. Зеленый мраморный пол, изрезанный канавками ледяной воды, напоминал зеленые равнины и холодные горы Девастана, а не золотые пески амгезиры. А главное — Сам трон — великолепные, украшенные драгоценными камнями кресла, вырезанные в подражании могучему шиду, которых когда-то приручили ее предки. Быть Нахидой в тронном зале означало, что украденное наследие ее предков будет сунуто ей под нос, в то время как она будет вынуждена склониться перед дворами. И это было ненавистное ей унижение. Она почувствовала на себе взгляд Гасана — и постаралась придать лицу счастливые выражения. Было утомительно играть роль радостной принцевой жены, когда она неделями не разговаривала с мужем, и она была совершенно уверена, что ее тесть собирается убить ее. Рядом с Гасаном стоял Каве. Всегда дипломатичный старший визирь тепло приветствовал ее по прибытии. Нари улыбнулась в ответ, подумывая о том, чтобы сварить одну из сывороток правды своих предков, и подсыпать ее в его вино. Нари не была уверена, что обвинения Али в соучастии Кавы в нападении на рабочий лагерь были правдой, но ее инстинкты говорили ей, что за вежливо преданной маской Кавы скрывалась более безжалостная хитрость, чем она подозревала ранее. Не то чтобы она знала, что делать. Нари верила в то, что сказала Супхе. «Жертвы лагеря будут отомщены, она об этом позаботится». Но, находясь чуть ли не в заточении в дворцовом лазарете, Гасан даже не позволил ей сходить в храм, чтобы поговорить с ее племенем. Она не знала, как это сделать. Она еще раз оглядела зал. Али отсутствовал, и это ее беспокоило. По приказу Гасана они не виделись с того дня и только часто обменивались письмами через королевского гонца. Написанные мелким почерком на египетском, Все письма Али сводились к делам. Новости больницы и новости строительства. Дескать, наказанием ему послужило изгнание матери и собственное заключение в больнице, до да тем и ограничилось. Нари ни на минуту в это не поверила. Вспыхнул свет, а затем раздались радостные возгласы, привлекшие ее внимание к потухшему цилиндру. Гасан поднялся на ноги. «Я объявляю завершение двадцать девятого поколения со дня благословения Сулеймана». Его слова были встречены одобрительным гулом, радостные возгласы и рев разнеслись по залу. Искры летели от оваций, а те, кто успел напиться, улюлюкали, запуская сверкающие волшебные фейерверки. Гасан поднял руку. «Идите домой, подданные. Поспим хотя бы одну ночь, прежде чем станем...» «Веселиться до упаду!» Он улыбнулся, на этот раз немного натянуто, и отвернулся. нари встала, или попыталась встать. Больная голова запротестовала, и она вздрогнула, прижав руку к виску. Монтадир схватил ее за плечо. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Даже где-то обеспокоенно». «Да», — пробормотала она раздраженно, — хотя и позволила ему помочь ей встать. Он помолчал. «Подготовка к завтрашнему параду идет хорошо?» Нари моргнула. «Ну да». «Хорошо», — он прикусил губу. «Нари, я понимаю, что следующие несколько дней станут сумасшедшими для нас обоих, но если ты не против, я хотел бы принять твое предложение посетить Великий Храм». Она скрестила руки на груди. Чтобы ты снова меня подставил? Я не буду, обещаю. И тогда не стоило. Она скептически приподняла бровь в ответ на извинения, и он раздраженно застонал. «Хорошо. Джамшит настоял, чтобы я помирился с тобой, и это показалось мне хорошим первым шагом». Нари вспомнила их разговор с Незрин. Она не знала, как поступить с Монтадиром, но посещение храма с мужем еще не означало она должна снова лечь с ним в постель. «Давай!» Шепот магии пронесся патронному залу, отчего волосы у нее на загривке встали дыбом. Воздух внезапно потеплел, а ее внимание привлекло движение у пола. Ее глаза округлились. Вода в ближайшем фонтане, красивом каменном восьмиугольнике, покрытом зеркальными плитками в форме звезд, кипела. Позади нее раздался испуганный вскрик. Она обернулась и увидела Джинна, поспешно пятящегося от серии фонтанов, установленных вдоль стен по периметру. Вода кипела и в них. Волшебный лёд, плавающий в их глубинах, испарялся так быстро, что от пола поднималась белая дымка. Это длилось всего несколько секунд. Раздался свистящий трескучий звук, когда раскалённая вода выпустила огромные облака, а затем резко испарилась, исчезая в рваных ранах на дне фонтанов. Мунтадир подошел ближе. «Пожалуйста, скажи мне, что это была ты», прошептал он. «Нет», — ответила она дрожащим голосом. «На самом деле привычное тепло дворцовой магии как будто ненадолго исчезло. Но ведь во дворце такое иногда случается, не так ли?» Мунтадир выглядел встревоженным. «Конечно», — он откашлялся. «В конце концов, магия непредсказуема. Нервный смех разразился по всему тронному залу. Праздничная толпа уже забыла странный момент. Гасан исчез, но Нари заметила Каве, стоявшего рядом с троном. Он смотрел на ближайший дымящийся фонтан и улыбался. Это было жутко и мгновенно, но выражение его лица было неоспоримо, и холодное удовольствие в его глазах заставило ее сердце похолодеть. «Сыворотка правды», — решила она как только закончатся праздники. Она коснулась руки Монтадира. «Увидимся вечером на празднике в больнице. Ни за что на свете не пропущу».